глава пять белая кошка маруся ой что же я наделал мне влетит от бабушки беспощадной швабрик шел по узловатой тропинке с мешком за спиной и проговаривал план действий. «Все просто. Схватить тыквовика, засунуть в мешок, заставить расколдовать волшебника», перечислял мальчик пункты. В кустах треснула сломавшаяся ветка. «Ветер!» — успокоил себя швабрик. «Заставить тыквовика, схватить, засунуть волшебника, расколдовать мешок. Тьфу ты! Все наоборот!» В кустах опять зашуршало и зафыркало. Швабрик наклонился и раздвинул колючие ветки кустарника. Некто белый, мохнатый и пушистый прыгнул на мальчика, повалив его на спину и прижав к земле лапами. — Ты в этом виноват. — Я ничего не делал. Я тебя даже не знаю. — Ах, не знаешь. А кого же ты часа два назад так усердно пытался напугать, а? Марусю? без запинки ответил швабрик внук призраков всмотрелся в зеленые глаза зверя ой маруся а почему ты такая такая белая почему почему я такая белая О, ты не знаешь да потому что один балбес пугает мирных животных насылая на них проклятие я все исправлю пообещал швабрик А потом тихо добавил, так, чтобы Маруся не услышала. Наверное. Кошка слезла с мальчика. Швабрик весь сжался под ее пристальным взглядом и смотрел, как Маруся вылизывается. С тех пор, как кошка стала белой, мыться приходилось чаще обычного. Надо же такое придумать! Единственная белая кошка на всем острове страхов. Ни единого черного пятнышка, Ни одного серого волоска. А -а -а. Я даже своим на глаза показаться теперь не могу. Засмеют ко всем мышам. Я, гроза всех черных кошек, пятикратная королева Хэллоуина, мисс скрипучей мяуканье прошлого года, теперь посмешищу острова. Если это тебя утешит, то ты стала намного приветливее и добрее. фабрик смолк под Марусиным строгим взглядом. — Не утешит! Исправь! Исправь сейчас же! — Не могу. Книги заклинаний, которые я пользовался, теперь у меня нет. А без нее я не владею магией и заклинаний никаких не знаю, кроме тех, которыми уже воспользовался. Если тебя это успокоит, то не единственная моя проблема. Я пытался вырезать самый страшный фонарь из тыквы и... — И что? и вернул к жизни тыквовика. Этот бессовестный монстр превратил моего учителя в огромный кабачок, похитил мою книгу заклинаний и ушел в неизвестном направлении. Он утверждает, что его стерли из истории и хочет вырваться в мир людей. Я не призрак и не волшебник, настоящее горе. «С этим не поспоришь!» Увидев поникшее лицо швабрика, кошка добавила. «Ладно». «Не горюй ты так. Пойдем искать твое творение. Я тебе помогу. А потом ты придумаешь, как исправить остальное». Мальчик и кошка шли по кривым тропинкам, сворачивая на узкие дорожки. Следы тыквовика было трудно отыскать. Отпечатки тыквенного монстра путались со следами других зверей. Походили то на ямы, то на овраги. фабрик с Марусей не раз сбивались с пути. «Мне не нравится в этом лесу. Подозрительное место», — принюхалась Маруся. «Нравится, не нравится, но сюда ведут следы». «Следы? А тыквы?» Маруся готова была лопнуть от смеха. «Такие вообще существуют? Ямы-ямами!» «Это следы тыквевика, я точно знаю!» «Когда ты успел стать следопытом? Если следопыт из тебя такой же, как и волшебник, я, пожалуй, отойду на безопасное расстояние. Не хватало еще лишиться шерсти или усов!» Не унималась Маруся. На протяжении всего длинного пути Маруся вовсю ругала швабрика. Белую шерсть, грязь, лужи и снова швабрика. Она вообще любила поворчать, пожаловаться и обвинить окружающих в своих проблемах. По извилистым тропинкам, по следам тыквовика, швабрик с кошкой пришли к лавке. Магазин располагался в живописном месте, между двумя холмами. И если бы не дым, поднимавшийся из трубы, домик походил бы на маленькую горку. Вокруг лавки могучие дубы плотно стояли друг к дружке. переплетались ветвями. Их корни, петляя между замшелых камней, казались веревками с множеством затейливых узлов. Швабрик на цыпочках подкрался к двери, собираясь ее распахнуть. Но дубовая дверь не поддалась. Закрыта, рассеянно проговорил Швабрик. Он снова со всей силы навалился плечом на дверь. Тот же результат. Дверь была заперта изнутри. Швабрик с кошкой тихо прокрались к окну, уселись внизу и прислушались. Из комнаты, даже за плотно закрытым окном, слышалось бульканье зелья, бормотание и громкие проклятия. Затем подозрительное шипение и хлопок. Радостный возглас тыквовика оповестил о совершении коварного плана. Краем глаза, так чтобы его не заметили, швабрик заглянул внутрь. квик стоял у громадного чугунного котла и выливал в него жидкости из разных склянок пых пых пых из котла выпрыгивали цветастые монстры ярко голубой хамелеон оранжевая гусеница мохнатая фиолетовая медуза монстр с длинными зелеными ногами и жуткое существо напоминающее ожившую еловую шишку вся компания Бегала вокруг котла, кусая друг дружку за пятки. Тыквовику было мало. Пых! Пых! Пых! Из котла выпрыгнул новый десяток монстров. Вскоре лавку наполнила толпа копошащихся цветных существ. — Пускай тыквовик там и заперся, но рано или поздно ему понадобится выйти, — рассуждал швабрик. — Тогда-то мы его и исцапаем. Вначале швабрик выкопал недалеко от лавки глубокую яму. Маруся принимать участие в раскопках отказалась. «Я тебе не собака!» Возмутилась она на предложении присоединиться. Когда яма была выкопана, было решено положить вниз приманку. Что любят тыквовики, никто не знал. Швабрик принес бабушкины грабли, свою подзорную трубу с давно выбитыми стеклами и прихватил все инструменты дедушки добродушного, в том числе любимую отвертку. Кто знает, что может пригодиться. Маруся великодушно принесла пойманную мышку. Все кучей было свалено в свежевырытую яму, а на самой верхушке красовалась отвертка. Ее ручка была самая яркая из всех вещей. Главная приманка. после чего швабрик с Марусей улеглись за ближайший холмик и, затаив дыхание, принялись ждать. Ловушка сработала. Вот только вляпался в нее не тыквовик.